«Айзек Азимов. Рассказ, который час» читает Егор Серов. После обеда все закурили сигары, и Холстед сказал. «Во время наших встреч мы неизменно занимались разгадкой преступлений и не без успеха. Но нам так и не удалось раскрыть ни одного убийства. Где же мы его возьмем?» – пожал плечами Рубин – «Неужели никто из нас ни разу не сталкивался с загадочным преступлением?» Ответом ему было молчание, которое в конце концов нарушил Марио Гонзала. «Три года назад убили мою сестру. В ее квартиру вломились налетчики, скорее всего, наркоманы. Хотели найти деньги, но, к несчастью, сестра оказалась дома, и ее убили. Их поймали» гонзала болезненно поморщился. «Нет, конечно. Полиция ничего не могла сделать. Такое случается сплошь и рядом». «Наверное, вам тяжело говорить об этом?» промолвил Холстед. «Ничего, я расскажу, что мне известно. Я просыпаюсь ровно в восемь утра. Видимо, у меня внутри есть биологические часы». «Неважно, во сколько я лег, неважно, какой день недели, даже в воскресенье, когда мне не надо никуда спешить, я все равно просыпаюсь в то же самое время». Гонзало умолк, погрузившись в раздумья, но затем взял себя в руки и продолжил. «В ту ночь я спал очень плохо. В полночь включил было телевизор, решил посмотреть новости, но тотчас выключил, ничего хорошего все равно не увидишь». Часов до четырех утра я метался и ворочался, потом забылся, а в восемь встал и, не выспавшийся, поплелся на кухню готовить завтрак. И тут раздался телефонный звонок. В восемь утра, в воскресенье. Разумеется, в такое время звонить могли только родственники. «Кто же это решился потревожить вас?» — осведомился Дрейк. «Алекс, муж моей сестры Марджори. Он извинился, что звонит так рано и спросил, который час». 10 минут девятого», — ответил я, сверившись с часами. «Алекс признался, что поругался с Мардж и хотел бы приехать ко мне. Я разрешил, спустя 10 минут он уже сидел у меня на кухне, а Мардж осталась дома одна. Видимо, когда налетчики позвонили, она решила, что вернулся Алекс, и, не спрашивая ни о чем, открыла дверь, подал голос Трамбом. «Ведь замок не взломали?» Нет. 8 утра — не лучшее время для налета», — заметил Дрейк. «Им безразлично, который час, если нужны наркотики». «И что же произошло дальше?» — спросил Дрейк. «Алекс жаловался на жену, а я убеждал его не принимать все так близко к сердцу. Думал, он успокоится и отправится в Освояси, но тут телефон зазвонил снова. Это были полицейские». «А как они догадались, где Алекс?» – удивленно спросил Холстед. «Они не догадались. Они просто позвонили мне, как ее брату, и сообщили об убийстве. Мы с Алексом поехали опознавать труп. Алекс очень расстроился. Ночью у них с марч вышла шумная ссора, соседи могли услышать. А в убийстве жены, как известно, первым делом подозревают мужа». Разумеется, я сообщил полицейским, что Алекс приехал ко мне 20 минут девятого, и с тех пор мы не расставались. А убийство совершили в 9 часов. «Откуда такая точность?» — спросил Дрейк. «Соседи слышали шум, потом женский крик. Это произошло в 9 утра». Полиция сняла с Алекса все подозрения, и он тотчас нализался до чертиков. Спустя неделю Алекс бросил работу, все казнил себя за то, что ушел из дома и в конце концов совсем раскис. Вот и вся история. Снова воцарилось молчание, наконец Холстед проговорил. Итак, мы исходим из предположения, что Мардж убили проникнувшие в квартиру наркоманы. А что, если убийца кто-то другой? Что, если и мотив совсем иной? «И кто же это мог быть?» — недоверчиво спросил Марио. «А вдруг у нее появились враги? Или случай, связан с деньгами, принялся развивать свою мысль Холстед?» Но Марио ответил. «Деньги были. Но она их держала в банке. Все отошло Алексу». «А если дело в ревности?» — спросил Эвелон после очередной паузы. «Может, у неё или у Алекса был роман? Вот они и поссорились». «И Алекс убил ее?» — откликнулся Гонзага. «Но у него железное алиби. Во время убийства он находился у меня». «Не обязательно, Алекс. Убийцей мог оказаться любовник Мардж или любовница Алекса. Глупости». «А может, ее ненавидел кто-то из соседей?» — предположил Трамбол. «Нет, иначе Мардж непременно сказала бы мне». «Давайте спросим Генри», — предложил Трамбул. Слуга Генри изумленно вскинул брови. «Я не следователь», — ответил он. «Вы меня разочаровали», — Генри с улыбкой сказал Трамбул. «Простите, что задал вам такую задачку», — вмешался Гонзала. Все поднялись и стали расходиться. Гонзал шел последним. Почувствовав легкое прикосновение к плечу, он остановился. «Мистер Гонзала», — проговорил Генри, — «не могли бы вы задержаться?» Когда он устроился у камина, слуга спросил, «Вы сказали, что в ту ночь на воскресенье в конце апреля вам не здоровилось и вы не стали смотреть программу новостей по телевизору?» «Да, я лег в начале первого». «Хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что люди, у которых хорошо отлажены биологические часы и которые, подобно вам, просыпаются по утрам в одно и то же время, дважды в году, Совершают ошибку. Какую же? Два раза в год. Время меняется с летнего на зимнее и наоборот. Летнее время вводят в ночь на последнее воскресенье апреля. Той ночью и убили вашу сестру. Но вы не стали смотреть новости, и никто не напомнил вам, что надо перевести часы. «А если бы вы сделали это, то, проснувшись, как всегда, по вашей привычке, ровно в восемь, увидели бы, что часы показывают девять?» «О, Боже!» — вскричал Гонзал, — «вы правы, мне и в голову не приходило. Об этом следовало подумать и полицейским, столь поспешно принявшим алиби Алекса. Вы полагаете, что он такое возможно, сэр? Он поссорился с вашей сестрой?» и убил ее около девяти часов, когда соседи слышали шум. Скорее всего, непредумышленно, впав в панику, Алекс вспомнил о вас, позвонил и спросил, который час. Услышав, что 10 минут девятого, он бросился к вам, потому что понял, вы не перевели часы. Если бы вы ответили 10 минут десятого», он побежал бы к кому-нибудь другому кто забыл перевести стрелки. И что же теперь делать, Генри? — Не знаю, сэр. Сегодня трудно что-либо доказать, ведь прошло три года. Подумайте, стоит ли вам идти в полицию и ворошить прошлое? — Идти в полицию, — растерянно переспросил Гонзала. — Но ведь это была ваша сестра, — напомнил Генри. Мы читали рассказ Айзека Азимова «Который час».